Глава 20. Кирилл Девушка спустилась в гостиную уже спустя 5 минут после того, как я послал за ней. Что ж, похвально! Ненавижу долгие женские сборы. Агата переоделась, смыла с лица косметику и наконец перестала выглядеть как кукла с обложки дешевого журнала. В футболке, в джинсах и с хвостом на голове она и впрямь нравилась мне больше. Такая естественная милота как ни старалась не могла скрыть радостную улыбку и глазки так сияли что стало немного неловко я ведь по сути и не сделал ничего такого чтобы ее отчастливить я готова можем ехать мы ведь поедем к Ване», — переминаясь с ноги на ногу затараторила неправильно расценив мою заминку удивленно отметил для себя то что намного приятнее когда девушка не дрожит от страха, глядя на меня. Поехали. Даня был против, но я наотрез отказался ехать в бронированном Мерседесе в окружении кучи охраны. Хотелось побыть с Агатой наедине и пообщаться. Казалось, что беседа с этой девушкой может быть интересной и непринужденной. Разъезжать по территории людей с известными номерами я не хотел, поэтому выбрал для поездки неприметную черную Ауди, номера которой были зарегистрированы на обычного человека. У меня также имелись права на имя Иванова Ивана Ивановича. Банально и просто, но ведь все гениальное просто. Вряд ли обычные патрульные, стоящие на дороге, знали меня в лицо. «Волнуешься?» – спросил, заметив, как Агата ерзает на сиденье не в силах найти удобное положение. «Немного», – коротко ответила, не поворачивая головы в мою сторону. Девушка явно не горела желанием трепать языком, и я не стал настаивать. Может, оно и к лучшему. «А вы пойдете со мной?» – подала голос, когда мы преодолели чуть больше половины пути. Я не особо любил покидать территорию оборотней, но улицы города знал прекрасно. Нате нравилось бывать среди людей, она восхищалась ими и доверяла, что в итоге ее и погубила. «А что, ты против?» – переключился на разговор с Агатой, прогоняя подступающие к горлу эмоции. «Нет, просто вам незачем подниматься в квартиру, я не сбегу, обещаю». «Я поднимусь», – заявил твердо, хотя до этого, честно, не собирался вмешиваться а планировал просто подождать в машине. «Квартира маленькая, обстановка бедная, вам будет неуютно». Нет, сбегать Агата не планировала, слишком честная и ответственная для этого. Просто стыдилась своей жизни, хотя и не должна была. А у меня после ее слов возникло непреодолимое желание познакомиться с опекуншей лично и спросить у этой суки, куда она делала деньги с продажи квартиры, которая досталась по наследству Агате от ее погибших родителей.